«Узнал что-нибудь?» «Ся Синьянь было интересно». «Ничего», — Шиян покачал головой. «Я чувствую, как от этих коробок исходят трупная ци. Надо проверить». Как только ярость Шияна получила новый этап, его чувства стали острее. Он ощущал, как из ящиков выходит трупная ци. «Хорошо», — «Ся Синьянь встала»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 Труп старика лет пятидесяти. Тело его было иссушено, что придавало ему устрашающий вид. Лицо Шияна стало бледным. Он тут же заглянул в другой ящик. И еще один труп. Здесь тридцать два ящика. И внутри всех трупы? Лицо Шияна стало мрачным. Теперь он понял, почему Сяо не желала задерживаться на нижней палубе.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 становилась сильнее и могла стать навыком глубокого уровня или даже уровня духа. Если черная формула будет бесконечно поглощать инньцы, то превратиться в навык светлого уровня. Как и сказалася Ссиньян, черная формула могла развиваться до бесконечности. Конечно, для этого нужно иметь большое количество иньцы. С одной стороны, эти условия казались простыми но в то же время неимоверно сложными. Почти не было известных мест большим количеством иньцы. В Бескрайнем море все места с иньцы были высушены сектой трех богов, поэтому, несмотря на то, что черная формула была удивительным навыком, и ее было трудно развивать. Могильники секты трупа были очень странным местом,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 Дю Ю, ю продолжали разговаривать с воином секты трупа поглядывая на Шияна и Ся Синьян. Воины секты трупа небрежно взглянули на Шияна и Ся Синьян и кивнули, посмотрев на Ли Джу и Дю ю ю Трое обсуждали еще кое-что некоторое время и потом удовлетворенно кивнули. Вскоре Ли Джу громко сказал «Мы будем отдыхать здесь три дня»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 Стали перетаскивать ящики. Под лунным светом можно было увидеть, как трупы рабов испускают трупные ци. Шиян нахмурился, глядя на трупы, таскающие ящики. «Вы двое!» Ли Джуань посмотрел на Шияна и Ся Синьян. «Вы тоже идете на кладбище!» Потом Ли Джуань перестал обращать на Шияна и Ся Синьян внимание и продолжил разговор с воином секты трупа. Жиу Юлу, взглянув на Шияна, нахмурилась и затем тоже продолжила разговор с воином. Эти трое разговаривали о цене трупов. Шиян схватился за Синянь и тихо сказал: "Надо уходить, и чем дальше, тем лучше. Мы не сможем". Сиа Синянь покачала головой. "В воде есть трупы. Откуда ты знаешь?" Выражение лица Шияна изменилось.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 Услышав это, Ся Синьянь почувствовала, как на неё накатывает чувство безопасности. «Хорошо!» Ся Синьянь кивнула и впервые сама взяла Шияна за руку. «Помни, главное выжить!» Шиян был удивлён действием Ся Синьянь и улыбнулся. «Не волнуйся, мы выживем!» «Ну если мы действительно выживем, я прощу тебе всё хамство и спокойно пойду с тобой!»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 Раздался чей-то голос за дверью. Шиян усмехнулся, когда вышел из комнаты вместе с Ясиньян. Он посмотрел на нескольких учеников Страны Чудес Иньян и Секты Трупа, а затем сказал, «Ливэй, что ты хочешь сделать?» «Ингредиенты для обработки живых трупов готовы, и мы решили привезти вас, чтобы вы посмотрели». Ливэй говорил это с полным злобой голосом.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 «Если они сейчас начнут драку, то Ли Джуань и Дзю Юру наверняка прибегут на звуки боя, и тогда можно поставить крест на побеге». Обдумав все варианты, Шиян вдруг улыбнулся. «Э, «Знайте, а мы можем посмотреть. Идемте». Выражение лиц пяти учеников секты трупа было равнодушным. Они медленно пошли к одному проходу в башне. «Входите!» — крикнул Ливэй.